Издательство Эксмо. Грация королева небес. Тайна Марко. Анна Шерри. Пролог. Несколькими месяцами ранее. Мальта, международный аэропорт. Погода прекрасная. Ни единого облачка, полный штиль и нет помех, чтобы еще больше испортить плохое настроение она резко портится после мысли о том, что придется переступить порог дома. Но можно сегодня придумать очередную ложь и миновать дом. Марко зашел в салон самолета, улыбнулся бортпроводнице, получил ответную улыбку, как воздушный поцелуй, и прошел в кабину пилотов. Они прилетели на Мальту полчаса назад. Надо было возвращаться домой на зеленую Сицилию. Какие-то 40 минут полета, которые Марка сократит до 20 и снова дом. Надо было просить больше смен и желательно подальше, например, в Швецию или Гренландию. Жаль, что с их базы скатания чаще рейсы ставят в ближние страны, например, на Мальту или того ближе, в соседний город Палермо, столицу Сицилии. Зато в день Марка может поднять в воздух Boeing 737 пять раз и пять раз посадить. Это его обычная смена, если он не летит на большие расстояния. А если летит, то на несколько дней. Его практически не бывает дома. Его дом Небо. Сев в кресло капитана, Марк обратился ко второму пилоту. Можешь взять управление на себя при взлете и посадке. Он знал, что Матео предстоит сдавать экзамен, ему надо было дать как можно больше практики. Но назови мне четыре причины, при которых ты остановишься. Пожар, отказ сигнализация и когда ты крикнешь стоп. Правильно. Ты останавливаешь самолет, я беру управление на себя и держу связь с диспетчером. Марко Дельбоско был опытным пилотом, который налетал тысячи часов, работая более десяти лет в авиакомпании Sicily Airways. В свои 32 года он летал капитаном и даже находился в аттестационной комиссии по выпуску студентов из летной школы. "Хорошо, запускай двигатели", распорядился он после того, как диспетчер дал разрешение. "Давление в масле растет». Марко надел черные очки, чтобы яркое солнце Мальты не слепило глаза. Он любил этот остров с его песочными домиками и солнцем. Хотя на Сицилии оно светило же. Или нет? Дом немного душил. По прилёте в Катанию не хочешь сходить куда-нибудь немного развлечься, зачем-то спросил он Матео. хотя Марка не нужна никакая компания. Он есть сам у себя, а чтобы развлечься в ином, Матео вовсе не нужен. Днём удивился тот и тут же кивнул. Столько рейсов в день тебя не мотали? Меня умотает какая-нибудь незнакомка, а рейсы это наслаждение. Оно не выматывает, напротив, даёт силу. Небо это стихия, где происходит иная жизнь. Врываясь в небо, самолёт становится частью этой стихии. Она поглощает и заставляет расслабиться, а ещё выбрасывает в кровь микс из самых разных гормонов. Их разговор прервал зазвонивший внутренний телефон. Марко взял трубку, уже зная, кто звонит. Полёт начинается. Капитан послышался голос старшего стюарда. У нас 154 человека плюс 6 членов экипажа. Все пристегнуты, двери закрыты. Хорошо, спасибо. Марко положил трубку на место и посмотрел на дисплей перед собой. 40 минут полета пройдут в обычном режиме и по обычному графику. Марко знает эту дорогу как свои пять пальцев. Он может предсказать все воздушные ямы на пути. Меняются только облака, но этот пейзаж не подается описанию. Им надо любоваться молча, только при шуме двигателей Марко сам вырулил самолет по рулежной дорожке на начало полосы, смотря вдаль на белую линию, уходящую к горизонту. Сейчас самый ответственный момент взлет. Скорее всего, большинство пассажиров напряжены, прижались к спинкам кресел, схватились за подлокотники и ждут, когда окажутся в воздухе. Они доверяют ему своей жизни, потому что иного выбора у них нет. Катание 28. Взлет разрешаю. Как жаль, что Марко сейчас не держит штурвал. Этого очень не хватает. Но он внимательно следит за показаниями приборов, чтобы убедиться, что все в норме. И В его кабине все должно быть идеально. Порядок важная составляющая всех дел. Нет порядка значит в голове хаос. Хаос на борту самолета равносилен катастрофе. Мы готовы, произнес он в микрофон диспетчеру и тут же обратился к Матео. Ну что, полетели? да, ответил тот и отклонил руды от себя. Тут же раздался рёв двигателей, и самолет покатился прямо по белой полосе, прочерченной на бетоне. 80 узлов, произнес Марка для второго пилота. «Еще немного и будет точка невозврата. Еще чуть-чуть, и они оторвутся от полосы и полетят навстречу небесам. "Есть", спокойным голосом подтвердил второй пилот. Но тут их ошеломил глухой удар снаружи. "Стоп", крикнул Марка, двумя руками хватая за штурвал, даже не предполагая, что это за звук, даже не догадываясь о том, что впереди его ждет ад. И этот день навсегда изменит всю его жизнь.